Глава двадцать 29. Хорошо, когда у тебя есть деньги и связи. Очень хорошо. Хреново, когда нет мозгов, совести и сердца. Жить можно, конечно. Особенно, когда не знаешь, что бывает по-другому. Когда, например, занимаешься с женщиной сексом, и тебе хорошо. А потом занимаешься любовью. И понимаешь, что все то, что делал раньше, просто гимнастика с приятным финалом. А заниматься любовью можно по-разному. Даже не доводя до самого главного. В те ночи, когда я просто лежал рядом с Ликой и ласкал ее тело, изучал осторожно, приучал к себе, старался понять, что ей нравится, а что не очень, и показывал, что нравится мне в тех рамках, которые мы обозначили, в те ночи я именно занимался с ней любовью. И это было круче, чем самые жаркие танцы на простынях с дамами, которых я предпочитал раньше. Я узнал, что бывает по-другому, и теперь хотелось только так по-настоящему, до мучительного спазма в сердце, до фейерверков, до звезд и золотых вспышек в глазах. Как можно было все про... продолбать, Александровский, как? Сижу в коридоре клиники, куда привез упирающегося Кирилла. А не хрен упираться, я от полиции отмазался только с условием, что его в больничку отвезу. Честно, я сначала думал, что эта Тамара Васильевна про полицию пошутила. Про то, что Кирилла хорошо знают, я не сомневался. Оказывается, и ее знали. Это же они вот так по имени-отчеству вежливо, мол, Тамара Васильевна, что у вас опять? А она извиняться стала, мол, случайно все. Я сознался, да, избил, да, за дело. За какое? Черт. За любимую девушку? Не глупо ли звучит в моем возрасте? Наверное, но... Зато правда. Морду я ему действительно разукрасил за лику потому что ревность дикая прострелила. От макушки до пяток. Молнии. Так, что волосы на холке дыбом. Ревность. И если бы я вообще раньше знал, что это такое и что так бывает. Инку ревновал? Вроде да, слегка. По первости. А потом? К чему ревновать? К блогу в соцсети. Это она потом пошла по рукам. Ну, не настолько, конечно, но... А изменила она мне не с мужиком, не в этом смысле. Мозгами изменила жизнь, ну и хрен с ней. Перегреститься и забыть. Алика, это забудешь. Черт, случайно же она с ним вчера пересеклась на дне рождения. Вернее, уже позавчера, случайно. Кирилл подтвердил. Он в ресторане оказался потому, что какой-то там приятель работает. К нему приехал. Ну, наверное, приходится верить, скрипя зубами. И сердце скрипя. Не может она обманывать. Ведь не может. Конечно, нет. Черт, опять не о том думаю, не о том, как искать, что делать. С Егором перетираем. Рассказываю, что, в общем, не все, конечно. Просто недоразумение, она уехала, а я... Ты чудак на букву М, Лексус, понял? Игоридзе, не лечи. Объясню один раз. Ты мог ей телефон подарить новый? Зачем ей телефон, то есть, блин, я ведь даже не думал. У нее неплохой телефон вроде. Неплохой, Лекс, у тебя удар левый. И раньше вроде был мозг. А теперь не догоняешь, да? Что? Элементарно, дружище, новый телефон, программа слежения, все, Родительский контроль, знаешь, что такое? Ну, знаю. Гну, Лексус. Сейчас бы вообще проблем не было, а ты? А я дурак, да. И что, без этого нельзя найти? Можно, но на геморроя больше. Ладно, ты меня зарядил, я все понял. Людей найдем, всех, кого надо, подтянем. Достанем тебе из-под земли твою лику-клубнику. Из-под земли не надо. Шучу, придурок. И давай до утра, а? А то у меня тут девочка сохнет. или стынет. Сбрасываю, чтобы не слышать его довольный ржач. Сам придурок. Сколько можно таскаться по... Нашел бы уже хорошую, нормальную девушку. Ухмыляюсь своим мыслям. Надо же. Давно праведником стала, Прикидываю. А ведь давно, реально. Черт, я встретил Лику в конце апреля? Или в начале мая? Еще прохладно было, она в плаще была. Пока мы просто переговоры вели, переедет, не переедет мой дом, потом переехала, моя командировка и и все. Я вернулся, она была больна, а дальше еще две недели мы с ней или больше, уже неважно, наверное. Все это время у меня никого не было, а воздержание совсем не мой конек. Так я думал раньше, значит могу. Оставляю Кирилла на сутки, оплачиваю, обещаю проверить, как он. Не смотрит в мою сторону. Если если Лику найдешь, передай привет. Ага, разбежался. Передавать, как же? Утром новостей нет. Да, по камерам нашли, что поехала она на север. Твери дальше до Питера. Ищут, где могла выйти. Электричка была из тех, что называют длинная, со всеми остановками. Полинка все еще у моих. Домой пока не просятся, но интересовалась, как там у нас Ликой дела. Никак. Потому что папа у моей пушинки долбоящер. Чем больше думаю о том, что сотворил, тем меньше уверенности в благополучном исходе дела. Не простит. Не прощает такое. Это... Это даже назвать никак нельзя. Сам от себя не ожидал. Нинель ходит по дому, как в воду опущенная. Приехала ее дочь. Тоже как-то странно на меня смотрит. Я, естественно, ничего не рассказываю, не до такой степени все-таки мы близки, хотя они мне как родные уже. Просто сообщаю, что ищу Лику. Да, у нее были причины уехать. Я виноват, но пытаюсь исправиться. Днем от Егора приходит сообщение. В курсе ли я, что Полина общается с Ликой? Перезваниваю. Естественно, в курсе, а что? Ты не понял, Лексус? Прямо сейчас общаются. Так, интересно. И на какие темы? О музыке ничего такого Лика ей не говорила. Полина только спросила, не скучно ли Лики с тобой. Да, уж хороший вопрос. Лики со мной точно не скучно, а вот без меня. Хотелось бы, чтобы она все-таки скучала. Лекс, дай нам еще немного времени, мы определим, откуда она пишет. Даже не спрашиваю, как. Егор, хотя наш и его бизнес напрямую с этим не связан, всегда интересовался новыми технологиями. И друзья у него есть, которые в частном сыске работают. Летние дни длинные. Я уже успел поработать, связаться с поставщиками, по видеосвязи, проследить за новой стройкой. На улице все еще светло. Уже вечер. Как мне хочется увидеть ее уже сегодня, крайний срок завтра, получая новое сообщение от друга. Плеши, твою ж. Егор, все, все нормально. Адрес сейчас скину геолокация. Она не сильно далеко забралась, не бойся. Да я не боюсь, хоть и далеко. Достану да, хоть в Австралии, хоть в Антарктиде. Смотри, там небольшая турбаза, что-то типа кемпинга. Отдельные домики. Чёрт, какие домики. Она там не одна, что ли? Озвучиваю вопрос Егору. Расслабься, территория огорожена, там есть охрана. И она не одна. То есть как, с кем? Считай, тебе повезло. Есть у меня приятель, Лавр. Ты вроде его знаешь. Решала. Один из его парней как раз сейчас там отдыхает с семьей. Параллельно пасет твою лику, чтобы никто к ней не подкатил. Пасет, Если он с семьей то ночью будет жену свою пасти, а не мою клубнику. Да что я ною, ехать надо. Сердце скачет, но радостно. Кровь бурлит. Почему-то чувствую, что все будет хорошо. Изнутри меня рвет на части. Не помещается во мне предвкушение. И ещё пятьдесят километров, и я ее увижу. Еще тридцать, двадцать, десять, три, полтора. Поворот к кемпингу. Дорога неплохая, явно не заброшенное место, популярное. Сумерки накатили, хорошо как тут. Тихо, спокойно. Воздух, как парное молоко, теплый И ароматный. Не надышаться, и тут моя девочка. Моя любимая, радость моя. Не знаю, что скажу, когда увижу, что сделаю, но... На колени готов броситься. Умолять. Представляю, как опущусь перед ней. Уткнусь лицом в живот, обниму, прижмусь к телу. Вдохну аромат ее нежный. Набирает обороты мотор на взводе, резко как болит на старте. Взвизгивая, раздирая в клочья все желания и мысли, мечты все, потому что вижу у березы клубнику мою. Стоит в простеньком платьице, руками себя обняв. Ни одна стоит, ни одна твою ж. Понимаю, что лицо перекошено ненавистью. Да что ж такое? Как, как избавиться от этой давящей, больной, грязной гнуси внутри? От мгновенного желания уничтожить стереть, а ее в охапку схватить и приложить хорошенько по пятой точке. Мало ей приключений на ее голову, мало могу добавить. Готов, блин. Делаю шаг, выходя из тени, и вижу, как этот хмырь ее за руку берет. Капец, финиталя комедия.